Глава 18. В воздухе гремел отзвук торжествующего рёва, звенящий мехом оставаясь в ушах. Мы выступаем. Голосом Артёма за моей спиной, переполненным азартом и адреналином, от которого хотелось встать и куда-то бежать, штурмовать крепостные стены и брать на абордаж корабли. И сила воли была помощником, удерживая на месте на топчани тюремной камеры под блёклым светом из коридора с мышонком на руках. Детали реального спокойного мира постепенно усмиряли вскипевшие эмоции. Взгляд задерживался на нехитрых деталях окружающего быта, примечая трещины и тёмные от времени пятна на плитке, плесень от сырости в углах потолка. Слух различал постукивание ложкой в соседней камере, гул воздуховода и мерное хождение Василия Владимировича Давыдова по коридору, который опять рассорился с возлюбленной. Ко мне он не заходил, полагая спящим, а я не давал повода в этом сомневаться, потому как вдруг помирится без моего участия. Я шаркнул ногой, будто бы только сейчас проснувшись. В дверной проём тут же заинтересованно заглянули. "О чём думаете, ротмистр? Я внабрадовался мы ему бодрство вню, князь. Мне почти 20 лет, а я никогда не брал корабль на абордаж". "Ну уж, какие ваши годы", присаживаясь рядом, с сочувствием похлопал он меня по спине. "Спешу заметить, что корабль это крайне ненадежная конструкция". Проще сразу затопить. Так я топил, пожал в ответ плечами. В тринадцать два корабля. Вражеских, уточнил господин полковник. Вражеских. Ну, на тот момент уж точно. Тогда вы меня переплюнули, ротмистр, хлопнул Давыдов себя по бедру. Мой первый трехпалубник был в семнадцать. Мечтательно посмотрел он на потолок. Гавана, тысяча восемьсот сорок девятый. Кто бы мог подумать, что просьба прикурить так лихо обернётся. А свой корабль от чего же топили, с интересом глянул я на него. А, это, возвращались как-то с батюшкой нашего государя по Волге. Мне 13, ему 17. Каждый город встречал нас праздником, и если мне по малолетству не наливали То его высочеству положено было хотя бы три тоста поднять: за здоровье батюшки, за процветание империи и за дорогого гостя. Река длинная, городов много. На третий день его высочеству стало так плохо, что он немедленно затребовал от меня воды. Не вина, которого у нас было хоть за лесье, а воды. Так невольно скопировал я тон своего школьного учителя. У меня был приказ и штопор, ротмистр. И вы передырявили борт, сопроводил я вопрос тяжким вздохом. Да, но потом я в первый раз спас жизни императору, с гордостью приосанился князь. От жажды? Почему? Он плавать не умел. Понятно, протянул я. А в гавани какими судьбами оказались? Кому-то в Кремле не понравилось, что я спас его высочество. Возмущенно развел руками Василий Владимирович. «Сослали куда подальше. Потом в 53-м, когда началась Крымская война, призвали обратно. Вся Гавана меня провожала с песнями, с танцами», — увлажнились глаза князя. «Такие хорошие люди!» «А как так вышло, что в 13 вы уже были в подчинении его высочества?» — проявил я любопытство. Государь и его сыновья, шеф и полка, пожал князь плечами. А в гусарах записывают с рождения. В 13 я уже был поручиком и нёс службу. Господин полковник, разрешите вопрос, сделал я обеспокоенный вид. Моя супруга сообщила, что наш будущий ребёнок записан вами в полк. Так точно, ротмистр, уверенно подтвердил Давыдов, лихо закрутив ус. Но тогда получается, что ежели мой ребенок родится раньше вашего, то и по чину он будет его превосходить?» Осторожно спросил я. Князь замер, удерживая кончик уса, затем нервно покрутил пальцами. Безусловно, этот вопрос преждевременный, тем более наверняка иные ваши дети состоят в полку и возглавят его, когда придет время. По имеющейся у меня информации, ни один ребенок Давыдова в полку не состоял. Давыдов фреска встал, шагнул к углу комнаты и отточным движением выудил из стоящего там ящика две бутылки шампанского. Затем решительно двинулся из камеры на выход, громко прошествовал по коридору и со словами: "Дорогая, вы правы, я болван, но я люблю вас", ушёл мириться. Вот и отлично. Олег я обратно на топчан, придержав ворохнувшегося мышонка. Тишина камеры слегка нервировала, заставляла искать признаки бушующей наверху схватки. Чудились вибрации земли и отзвуки грохота в воздуховоде, но мы были слишком глубоко под землёй, чтобы в самом деле что-то ощущать. А я был слишком неопытен, чтобы представить, как может выглядеть масштабное столкновение. Всё, что досталось от прошлой мировой войны, чёрно-белые плёнки с изображением муставшего от огненных вспышек серого неба. под которым брела унылая пехота. Фото лунного ландшафта до горизонта, который и по сей день не зарос травой. Старые и новые карты, указывающие, как изменились русла рек и где появились новые горы. Сходились сотни и сотни сил, желаний и страстей, отчаяния и ненависть, любовь и самопожертвование. Все там было, вместе с долгими ночами в поле под дождем. Мировая оставила после себя князя Есупова и Делара, князя Черниговского и Довыдова, разных, но одинаково жёстких людей, которых знала вся империя, равно как не знала почти никого из их детей и внуков. Смею предположить, что они тоже предпочли бы мир боевой славе, как берегут спокойствие и границы городов для собственных детей, и не пощадят никого, кто пожелает принести войну в столицу их страны. Ротмистр, моё почтение, ввалился слегка растрёпанный Давыдов в полузастёгнутом мундире. Дама против детей в веду переговоры. Подхватил ещё две бутылки шампанского из ящика, кивнул мне и исчез в прежнем направлении. Ротмистр, что такое безопасные дни? Через десяток минут деликатно поскрёбт он в дверь и осторожно заглянул внутрь. Когда каска на голове, господин полковник Ха, наивное. Закрылась была дверь, но тут же распахнулась, чтобы Давыдов мог забрать ещё две бутылки. Мало ли что, доложил он степенным видом и отбыл. Этот ещё не знает, что бывает, рождаются дочери. У меня-то всё надёжно, а там 50 на 50. Словом, я продолжил изучать потолок, стараясь не слышать окружающее пространство. Давыдов вернулся через час и тяжело дыша сел на ближний к выходу край топчана. Мундир был просто наброшен на плечи, обувь отсутствовала, а концентрированным дыханием можно было обеззараживать. С гулом выдохнув, Василий Владимирович встал на ноги и, чуть качнувшись, с неким сомнением посмотрел на дверь, а затем на оставшиеся бутылки и сделал выбор. А как же Новый год, уточнил я, глядя на три емкости, сиротливо ютившиеся в практически пустом ящике. Ещё принесут, отмахнулся господин полковник. Я человек опытный. Заскрёпан, свободный от шампанского рукой по мундиру, пытаясь попасть ладонью во внутренний карман. Вот, с гордостью продемонстрировал он мне малую императорскую печать, которая, если и была меньше большой, то не намного. Сохранили от возможного захвата врагом? Почему? На два ящика шампанского поменяю. Хотя выходит спас, решительно кивнул князь. Стряхнул с печати пыль и подол на рельефную поверхность, заботливо оглядев её на свету. Я, знаете ли, много всего когда-то спас, милостивые господа, иное и сейчас найти не могут. А затем принялся оборачиваться по сторонам с некоторым азартом. Куда бы её поставить? О, ротмистр, давайте поставим печать на вашу мышь. «Будет императорской!» – приценился он к спине лучинки. «Проволока помешает ваше сиятельство», – уклонился я. «Тогда вот!» – поставил он оттиск на туалетной бумаге. «Теперь ей нельзя пользоваться. Имперское преступление!» «Да ну вас! Скучный вы, ротмистр!» – погрустнел Давыдов, пряча печать обратно. «Помню, дед ваш, князь де Лара, поставил себе печать на живот, а лет через десять, когда его повели казнить, Нацарапал над ней своё помилование, с тех пор сидит себе в биении, а все думают, что в тюрьме. Прямо как про нас оживился Давыдов. Точно, мы же в засаде, ротмистр. Когда уже будет потеха? Грозно тряхнул он подбородком и неуклюже перехватил сползающий с плеч мундир. Мы кое-кого ждём, ваше сиятельство. Как-то поторопите их там, проворчал князь, скинув мундир на топчан. И скручивая проволочку с пробки, ещё немного, и вы потеряете союзника. Никак нельзя поторопить, господин полковник. Что за важные люди? Наши палачи, господин полковник. Экие мерзавцы, не сразу понял князь. А потом замер, прислушиваясь к окружающим звукам: скрежет открываемых камер, отзвуки голосов, шорох спускающихся по лестнице людей. Князь аккуратно переложил бутылку другим хватом, чтобы удобнее бить по голове, взял другой рукой мундир и на цыпочках неслышно занял место в углу комнаты, рядом с дверью. Я же встал по центру камеры, прикрывая лучинку руками и терпеливо дожидаясь убийц. "Спрячьтесь", одними губами с возмущением потребовал Василь Владимирович. Но я предпочёл этого не заметить, глядя только на дверь, приоткрытую, приглашающую. Не нужно даже ключа. Просто зайди и убей. Миргнул чужой взгляд из коридора. Дверь шевельнулась буквально на пару сантиметров, чтобы впустить ствол дробовика, оглушительно рявкнувшего в замкнутом пространстве. Дроб посекла стены, разнесла вдребезги шампанское в руках Довыдова, обратила в осколки другие три бутылки. И бессильно застряла в мареве, вспыхнувшей вокруг лучинки артефактной защиты. Призваны сохранить живое от мёртвого железа. Они лишили меня праздника, глянув на осколки, возмущённо проорал Давыдов, пнув в дверь и сшибив всех, кто за ней стоял. В руках его была уже не бутылка, а оружие куда более страшное острая розочка толстого зеленоватого стекла. Коридор тут же наполнился воплями боли, мольбами о пощаде и гневным рыком князя Давыдова. полуобнаженного и страшного, объявившегося внезапно, словно демон Нижнего мира ради плоти и крови смертных. Я невольно прикрыл глаза лучинки, чтобы не смотрела, а затем и вовсе убрал ее во внутренний карман мундира. «Смотрите, ротмистр!» — продемонстрировал мне Василий Владимирович, ружье, поднятое с пола. «Эти наглецы пришли меня убивать и не спилили мушку!» Зиря зло протянул он, подхватывая стонущего стрелка за штанину. Господин полковник, наши друзья объявили наступление, нас ждут. И вечно такая суета. Недовольно отпустил он чужую ногу. Ничего не успеваю. Так, а где моя обувь? Принялся он оборачиваться с ружьём в руках. Вы оставили у супруги, деликатно подсказал я. Точно, один момент, заспешил Давыдов с ружьём по коридору в дальнюю камеру. и даже как-то тревожно стало. «Ротмистр, еще десять минут!» — невозмутимо выглянул Василий Владимирович через секунду, но потом кто-то схватил его за ружье и затащил обратно. «Господа!» — суматошно застучали изнутри и из с камеры напротив. «Если наверху переворот, готов встать в ваши ряды. Там решают, кто будет вас судить. Я склонился к телам и принялся неспешно их обыскивать». Документы офицеров Имперского флота, пропуск, деньги, ключи. Следующий. Документы, патроны, деньги. Последний. Документы, два флакона алого цвета, подсумок, запал, шнур, динамит. И кто сохранит эту кладку на месте? Поднялся я и посмотрел на ближайшую замурованную камеру. Изнутри донёсся глухой звук, бессильный и ненавидящий злости. «Рот, мистер», — объявился возмущенный Давыдов, уже в обуви и отмытый от чужой крови. «Объясните хоть вы ей, что там действительно переворот. Говорит, что она мне наскучила, и я, якобы, пытаюсь от нее сбежать», — всплеснул он руками. «Вот вам, Лучинка, скажите супруге, что поймали мышь и собираетесь выпустить наверху». «А как же заговор?» «Мышь вы можете показать, господин полковник, а заговор нет». Князь хотел было возразить, указав на трупы и оружие, но потом в одном мгновении посуровел, будто вспомнив нечто из личного опыта. "Давайте вашу мышь", тяжело вздохнул Василий Владимирович. "Не переживайте, господин полковник, сейчас мы поднимемся и сделаем так, что она услышит и поверит".